Глава 10. Светлана. Мой коварный план наказать этого идиота отчётами отдела маркетинга провалился. Владимиру внезапно понравился мой презент. Он что, мазохист? Мне было неприятно это признавать, но он разбирался в этом гораздо лучше меня. Неужели он действительно грамотный специалист, и только притворялся балбесом? Удивилась, что мы сошлись в одном мнении. Оба посчитали работу рекламного отдела дрянной. Меня вот, например, каждый раз вгоняли в краску их мощные яркие вывески. Они пугали меня и заставляли стыдиться того, что я дала добро на это безобразие. Они вгоняли меня в тоску о ляпистых результатах. Но пресечь эту гадость я не могла. Каждый раз они просили предложить что-то своё, кричали, что критиковать каждый мастер и что они лучше понимают, что делают. Начальник тоже не внимал моим стонам о глупости их поступков. Он был в восторге от этих глупых шоточек и их ярких баннеров. Приводили ли они новых клиентов, окупали ли себя? Я не знала и не имела возможности проверить это. Вот что значит недостаточно знаний. И Google не спасал, учитывая, что было полным-полно других проблем. С другой стороны, если парень избавит меня от этой головной боли и наведет порядок там, где я была слаба, то, возможно, я пересмотрю своё мнение насчёт него. Такое ведь возможно, что первое впечатление ошибочно. Владимир ушел, не попрощавшись, свалив ровно в шесть часов. Будь он таким же пунктуальным с утра, то цены ему не было бы. Задержалась до семи и дома перекусив, повалилась на кровать и мгновенно уснула. День был слишком эмоциональным и тяжелым. Нет, некоторые люди недостойны второго шанса и не меняются. Эту мудрую мысль я поняла с утра, когда в 9 часов сидела в офисе и наблюдала за пустыющим местом моего коллеги. М-м, да. Кабинет был просторным и идеальным, с прекрасным панорамным видом на город. Он был просто превосходным, уютным местом, пока ко мне не подселили бесхребетные исчадия ада. Не появился гад и в 9:30, и даже в 10. Примерно пол-11-го решилась всё-таки сходить к Аркадию Владимировичу и любезно поинтересоваться, а где же его сын? Мол, я волнуюсь, не случилось ли с ним что-то. Уж очень хотелось насолить гаду, учитывая, что я морально готовилась с самого утра обсудить с ним дела компании. Пока ехала на работу, составляла план в телефоне, пока мучительно ждала, подбирала документы на компьютере. И вот вам, пожалуйста, просто впустую потраченное время. Не заставляйте девушек ждать. Когда я вышла из кабинета, решительно направившись в кабинет начальника, случайно налетела на опаздавшего наглеца. Вдохнул и побольше воздуха, чтобы отчитать его по всем фронтам, но тут он меня обезоружил. О, Света, доброе утро! Он выглядел бодрым и довольным. Еще бы, выспался. Не то что я. А я с утра в отделе маркетинга побывал, пообщался с коллегами. застыла с открытым ртом, открывая и закрывая его. Я мгновенно лишилась дара речи, почувствовав в себе анемой рыбы, которая задыхалась на суше. Он? Что? Ты где был? Еле-еле выговорила злощастную фразу, чуть ли не по слогам, делая паузы там, где их быть не должно. Пообщался с рекламным отделом, Владимир терпеливо повторил сказанную им до этого фразу, И услужливо открыл передо мной дверь в кабинет, приглашая вернуться. В нем проснулся джентльмен, или у него есть добрый брат-близнец? Что за внезапное изменение в поведении? Послушно зашла за ним. Зачем? Коротко и недоверчиво поинтересовалась. Чтобы составить список на увольнение. Они же мало компетентны, произнес он совершенно серьезно, но увидев мой похоронный вид, поспешно добавил: Ох, шучу. Для начала просто пообщался. Хочу выявить минусы и плюсы их подхода к рекламе. В последние месяцы приток новых клиентов становится всё меньше. Меня это не устраивает. Если они не научатся делать всё правильно, то уволю часть и найму новых. Да уж, один мой взгляд и выдал уже все планы. Видимо, решил, что я планирую хоронить именно его. Отчасти он был прав. Хоть и было немного согласно с Владимиром, Его поведение меня окончательно взбесило. Откинула выбившуюся прядь волос назад. Боже я сострегу её к чертям. Шумно выдохнула и зашипела. Ты вообще знаком с рабочим этикетом? Нет, о чём ты? Удивлённо вскинул он брови. Притворяется или на самом деле такой идиот? О том, что нужно предупреждать, что ты на рабочем месте. Я уж думала, что ты опять прогуливаешь. Хотела сообщить отцу Голос сорвался на крик. Дорогуша, внезапно оказалась прижата и к единственной стене кабинета. Владимир неприятно схватил меня за подбородок, прожигая зелеными глазами. Смею напомнить, что ты заигралась. Твой босс здесь я. Если отец тебе этого не объяснил, то придется сделать это мне. Мне очень не понравилось его бесцеремонное нарушение всех мыслимых и немыслимых границ. И ещё никто из парней не смел так грубо и вульгарно прижимать меня к стене. Интересно, сойдёт за домогательство. Вырвалась, оттолкнув идиота. Это мы ещё посмотрим, крикнула напоследок, громко хлопнув дверью. Я знала, что мне делать.